Глава восемнадцатая Помнится, во время своего ученичества у наставника я не понимал, зачем к нам приходят различные мастера, обучая нас своему искусству. Кто-то преподавал самые основы, а кто-то задерживался намного дольше. Так у нас провели много времени наставники по бою на мечах и стрельбе из лука. Казалось бы, в наш век, когда огнестрел был более чем распространен, все это является пережитком прошлого. Вот только духом до огнестрела не было дела. Нет, конечно, ходили слухи, что есть где-то на западе группа шаманов, которые выковали особые револьверы, способные стрелять пулями, изгоняющими различных тварей, но мне они так и не попались. В итоге проверить слухи на правдивость не получалось, да и не слишком сильно я этого хотел. Учеба была сложной, и было что-то особенное в том, чтобы научиться сражаться на мечах или стрелять с помощью того же лука. Пусть оба оружия устарели, но умелый шаман с помощью них может раскидать и отряд подготовленных бойцов спецслужб. Так что сейчас, стреляя из луков приближающихся к нам рыцарей великанов, я с благодарностью вспоминал наставника, который на тот момент казался нам самым жестоким существом. Но именно благодаря ему я выжил в тех событиях, которые произошли позже. Счет поверженных противников перевалил уже за первую пятерку. Но к этому моменту остальные стали уже ближе к нам. Отходим к машине. Отдал я команду и стал пятиться назад, в то время как Светлана создавала перед нашими противниками барьеры, которые им приходилось разрушать, чтобы пробраться дальше. Они не были такими уж стойкими, но каждый барьер все равно замедлял монстров аномалии, и это давало мне дополнительные секунды для последующего выстрела. Удивительное дело но, несмотря на ситуацию, я действовал вполне спокойно. Да я вообще мог во все это не вмешиваться, но раз уж оказался здесь, то бежать от угрозы я не собирался. Таков был мой путь до попадания в этот мир, и таков был путь членов рода Соколовых. Наши предки всегда участвовали в сражениях, даже если изначально силы были явно не на их стороне. Именно благодаря воинской славе наш род стал таким, каким стал, и я не собирался подводить многие поколения предков, чьи поступки были достойны восхваления и памяти. С другой стороны, благодаря этой ситуации, я уже лучше стал чувствовать лук и синон, которая помогала управлять ветром. Если в самом начале мне приходилось тратить по четыре стрелы, чтобы избавиться от монстра аномалии, то сейчас чаще всего хватало двух, а то и одной стрелы, чтобы навечно успокоить его. тут главное понять как правильно преобразовывать духовную энергию и как с помощью нее направлять потоки ветра. За счет этого я не только увеличивал скорость стрелы, но и ее пробивную силу. Тем более воздушные потоки закручивались на манер сверла и просто прорубались в тело цели, пока она не валилась на землю. И вот наконец-то послышались звуки приближающихся машин спецслужб. Хотя справедливости ради стоит сказать, что все прекрасно понимали, чем грозит появление новой аномалии в черте крупного города и тем более столицы, так что служба имперской безопасности действовала быстро. Правда, мне пришлось спешно отменять вселение Синон и переключаться вновь на Хилмара, ведь в глазах общественности я пока должен оставаться магом воды, но тут уже было достаточно просто сдерживать противника. Ну и для пущей убедительности я начал создавать ледяные копья, которые после металл в рыцарей. Конечно, часть из них обламывалась, столкнувшись с доспехами, но многие делали дыры, схожие с теми, что я делал в рыцарях, с помощью своих воздушных стрел. Возможно, это и было перебором, но лучше, чтобы ко мне не возникало лишних вопросов. Да и не стоит светить своими способностями, кому попало. Главное дело мы сделали — оттянули все внимание монстров-аномалий на себя, и те не разбрелись в разных направлениях, в результате чего их ловля заняла бы слишком много времени. И этого, как я надеялся, было достаточно, чтобы суметь минимизировать количество жертв. Машины спецслужб остановились недалеко от меня и моей слуги, и из них сразу высыпались бойцы и одаренные, которые без промедления стали устранять угрозу в виде монстров-аномалии. И как только ближайшая территория была очищена, ко мне подошел один из командиров отряда. «Это вы вызвали нас?» — по-деловому обратился он напрямую ко мне. «Да, я княжеч Соколов Алексей Романович, и это мы обнаружили аномалию, когда проезжали по этому участку трассы». Начал я объяснять ситуацию. Собственно, пришлось рассказывать и про покореженные машины, и как мы остановились, чтобы помочь двум аристократам, которых как раз к этому моменту провели недалеко от нас. Оба парня продержались достаточно долго, чтобы выжить до приезда подкрепления и они были куда менее вменяемые, чем мы, после всего пережитого. Так что, думаю, ими займутся уже позднее. Спасибо, что помогли справиться с угрозой и привлекли внимание монстров аномалии к себе. Искренне поблагодарил нас сотрудник службы имперской безопасности. Это моя обязанность как аристократа и защитника империи, улыбнулся я ему. В таком случае я могу попросить вас задержаться здесь до приезда основной группы. Очень осторожно спросил у меня мужчина. На самом деле я не был обязан соглашаться, ведь все, что предписывали правила поведения магов при таких ситуациях, я уже сделал, и никто не мог предъявить никаких претензий. Но я все же решил остаться здесь. Тем более, если совсем уж придираться, то я уже частично работаю с этой имперской организацией, так что можно сказать, что я помогаю коллегам. Или же нет? В общем, я решил, что лучше будет пока просто постоять в сторонке, насколько это возможно. Правда, моим планам пришел конец после того, как магический фон в этом месте усилился на порядок. — Чёртова аномалия! Она растет слишком быстро! Мы не успеваем ее зафиксировать! — выкрикнул кто-то из сотрудников службы. Они, как и в прошлый раз, при открытии аномалии пытались применить какие-то технические средства к ее сдерживанию и закрытию. Но, видимо, в этот раз что-то пошло не по стандартному плану. И теперь троица техников пыталась быстро исправить ситуацию. Сама технология была предназначена исключительно для правительственных служб и свободного распространения не имела. Да никому не нужна была возможность закрыть аномалию рядом с собой, когда, наоборот, все с них только деньги зарабатывают. Так что неудивительно, что никто, кроме правительственных специалистов, не знал, как с этим всем разбираться но не надо быть особо умным и понимающим, чтобы понять, что все пошло по очень плохому сценарию. «Сколько до приезда наших бойцов?» — спросил я у Светланы. «Пять-десять минут», — ответила она с секундной задержкой. «Думаете, что не успеют?» «Пока непонятно», — покачал я головой, всматриваясь в окружение. То, что здесь появилось больше людей, еще не означало, что угроза от монстров аномалии стала меньше. Просто сейчас можно было быть не на острие атаки, а просто смотреть за тем, как сотрудники службы имперской безопасности справляются сами. Так можно было увидеть, что подготовка у этих людей на достаточно высоком уровне. До слаженности бойцов моего рода они, правда, не дотягивали, но вряд ли им приходилось так часто участвовать в рейдах в аномалиях. Все же подобное совсем не их профиль. Но вот маги среди оперативного отряда оказались в достаточной мере высоких рангов, чтобы уничтожать рыцари одного за другим. При этом заметно, что они экономят силы, ведь никогда не знаешь, что нас ждет, особенно в связи с тем, что аномалия не закрывалась. Пока оперативники пытались спешно сделать хоть что-то, я почувствовал, как невдалеке от нас появилась Елена. Полукровка, как обычно, передвигалась в одиночку, но не спешила показываться на глаза. Она, конечно, могла сделать так, чтобы вообще никто не заметил ее присутствие, но действовала, как всегда, благоразумно, и пока мне ничего не угрожает, собиралась действовать на отдалении. Эта девушка с момента своего пробуждения взяла на себя роль моего этакого телохранителя, который действует тайно и не попадаясь на глаза. Получалось у нее это, правда, не так профессионально, как ей должно быть казалось, Но все равно иметь в союзниках такое существо было очень полезно. Тем более сама девушка мне после всего произошедшего была абсолютно предана и даже после встречи со своими сородичами предпочла и дальше служить мне. Так что в Елене я был в достаточной степени уверен, чтобы полагаться на нее и понимать, что ничего, что мне может навредить, она делать не будет, по крайней мере точно не специально. Тем временем аномалия не собиралась ждать, когда мы тут все соберемся, и магический фон еще в один момент резко увеличился, а вместе с тем на трассу вышло еще несколько рыцарей. Только если до этого это были лишь мечники с щитами, то теперь появились другие виды воинов, многие из которых обладали своим уникальным оружием. Все это означало лишь то, что придется использовать разные тактики для каждого из рыцарей. К тому же они обладали разными размерами и силой, что лишь добавляло проблем. Для разговоров времени не осталось, и всем, кто был здесь, пришлось срочно отражать нападение монстров-аномалии. Светлана загородила нас своими барьерами, а вот я смог понаблюдать, как действуют сотрудники службы имперской безопасности в такой вот нестандартной обстановке. И надо сказать, что если до этого они просто без суеты устраняли монстров-аномалии, то стоило появиться новой угрозе, как из машин достали новое снаряжение, и теперь бойцы, которые не были одаренными, сражались даже успешнее магов. Вот что значит богатый опыт противостояния подобным существам, и что даже с учетом того, что магов было не так уж и много, люди приспособились к тому, чтобы и самим справляться с этой угрозой. Магические снаряды, пусть и не сразу, но все же пробивали броню рыцарей. Правда, когда в передних рядах появились щитоносцы, в руках которых было по два щита, присоединение сцепляющиеся в более массивную конструкцию, даже оперативникам пришлось отступать. «Не бежать! Подкрепление уже на подходе!» — раздались приказы одного из командиров. Вот только дальше он говорить не смог, из-за того, что в него влетела стрела, пробив тело мужчины насквозь и отбросив его на метр назад. Вот среди рыцарей появились и лучники. Ситуация становилась все хуже.